ЧАСТЬ ВТОРАЯ ТАЙНА ПЯТНИЦА ТРИНАДЦАТАЯ ПОЛНОЛУНИЯ Джек Никлаус не сыграл бы и раунда в гольф без трех пенсов в кармане. Майкл Джордан всегда надевал под форму «Чикаго Буллс» боксерские трусы с эмблемой Университета Северной Каролины – Дюк Эллингтон не играл сам и не позволял играть своим джазменом в любом предмете одежды желтого цвета. Для людей, зарабатывающих на жизнь публичными выступлениями, суеверия почти обязательны. Славятся суеверностью, например, бейсболисты. Уэйд Бокс, бывший игрок третьей базы и звезда Бостона Ред Сокс, обязательно ел курятину перед каждой игрой. милосорда когда руководил Лос-Анджелес Доджерс, всегда ел лапшу. Под красным соусом с морепродуктами, если его команде противостоял подающий правша, либо под белым, если против них играл левша. Даже на этом фоне выделяется подающий Нью-Йорк Мэтс Тёрк Уэндалл. Чтобы в игре сопутствовала удача, он надевает ожерелье из клыков животных, всегда обходится без носков, Наполе никогда не наступает на лицевую линию и чистит зубы между иннингами. Подписав контракт на сезон 1999 года, он потребовал, чтобы его вознаграждение составило ровно 1 миллион 200 тысяч долларов 99 центов, объяснив журналистам «Мне просто нравится число 99» однако врачей с подобными суевериями я пока не встречал врачи несгибаемо рациональны особенно хирурги дело в том что одно из главных удовольствий от научной деятельности в особенности от оперирования людей это успех благодаря рациональному планированию и мышлению если таково кредо практической медицины значит для врача важно быть здравомыслящим и мы обычно отторгаем, а то и презираем мистику. Самое большее найдется хирург, имеющий любимую пару хирургических тапочек или привычку странным способом накладывать повязку на зашитую рану. Но ну и он постарается дать своим причудам логичное, хотя бы внешнее объяснение. Например, «Другие тапочки менее удобны». Или от этого перевязочного материала могут образовываться нарывы, хотя больше никто подобных проблем не испытывает. Едва ли вы услышите от врача признание, что нечто кажется ему несчастливым предзнаменованием. Поэтому я был поражен, когда мы с другими хирургами-ординаторами сели делить месячные ночные дежурства в отделении неотложной помощи, И никто не захотел брать пятницу тринадцатую. Мы выбирали даты по очереди, и первые несколько раундов все шло как обычно. Сначала у нас остались все пятницы, поскольку дежурить по выходным никто не любит. Но когда и их почти разобрали, стало ясно, что одну пятницу сознательно избегают. «Что за нелепость?» — подумал я. И когда подошла моя очередь, вписал свое имя на эту ночь. «Отдохни как следует», — посоветовал один из ординаторов. «У тебя будет хлопотное дежурство». Я пренебрежительно рассмеялся. Заглянув через несколько дней в календарь, я заметил, что в ту пятницу будет еще и полнолуние. Затем кто-то упомянул, что произойдет и лунное затмение. «На миг, всего лишь на миг, уверяю вас, моя решимость пошатнулась». Что, если мне действительно выдастся тяжелая ночь? Однако, будучи трезвомыслящим и грамотным врачом, я не поддаюсь подобным мыслям. Безусловно, действительность опровергает эти абсурдные страхи. Просто чтобы в этом убедиться, я пошел в библиотеку. Мне удалось найти ровно одно научное исследование, в котором выяснялось... Действительно ли пятница 13 является несчастливым днем? Не знаю, чему удивляться больше, тому, что этот вопрос был исследован или что такая работа обнаружилась. В конце концов, в нашем мире имеются исследования практически всего, что только можно себе представить. Однажды, Ройс, в библиотеке я наткнулся на отчет о распределении слюны во рту при жевании резинки. Исследование 1993 года, опубликованное в British Medical Journal, сравнивало показатели госпитализации пострадавших в дорожных авариях в пятницу 13-го числа и в пятницу 6-го числа в предместье Лондона. Хотя 13-го движение на автомагистрали было менее интенсивным, чем 6-го, Жертв аварий было доставлено в больницу на 52% больше. «Пятница, 13-е, является несчастливым днем для некоторых людей», — сделали вывод авторы, — «рекомендуется оставаться дома». Как избежать невезения дома, они не объяснили. Я сказал себе не делать далеко идущих выводов из единственного исследования одной пятницы в одном городке. Рост числа автомобильных аварий, вероятно, объяснялся случайной вариацией, только стабильные плохие результаты в нескольких исследованиях выглядели бы убедительно, но и тогда зависимость требовалось бы доказать. Что уже доказано, так это, что людям свойственно усматривать воображаемые паттерны, плохие или хорошие, там, где их нет. Так работает наш мозг. Полная случайность часто кажется нам закономерностью. Статистик Уильям Феллер привел классический ныне пример. Во время Второй мировой войны, когда гитлеровцы интенсивно бомбили Южный Лондон, На некоторые его районы бомбы падали во много раз чаще, чем на остальные, а другие вообще не пострадали. Казалось, бомбардировщики намеренно обходят уцелевшие места, и жители пришли к выводу, что там сидят германские шпионы. Однако, проанализировав статистику попадания бомб, Феллер обнаружил, что распределение было случайным. Склонность видеть несуществующие паттерны называется ошибкой меткого стрелка. Как снайпер, стреляющий в стену сарая, а затем рисующий мишень вокруг дырок от пуль, мы в первую очередь замечаем необычные совпадения. Например, четыре неприятности в один день, после чего подбираем под них паттерн. Думаю, мы могли бы с тем же успехом бояться четверга тринадцатого или пятницы пятого. Тем не менее, страх перед пятницей 13-го встречается повсеместно. Дональд Досси, бихевиорист из Северной Каролины, провел исследование и заключил, что от 17 до 21 миллиона американцев испытывают тревогу от легкой до сильной или меняют свои планы из-за параскаведекатриофобии. От греческого «страх пятницы 13-го». Они проводят ритуалы прежде чем выйти из дома, отпрашиваются с работы под предлогом болезни, отменяют полеты или крупные покупки, что обходится бизнесу в 750 миллионов долларов ежегодно. Еще более серьезные суеверия касаются Луны. По данным опроса 1995 года, 43% американцев верят, что Луна влияет на поведение человека. Что любопытно, специалисты по психическому здоровью более склонны соглашаться с этим, чем представители других сфер деятельности. Полнолуние веками считается связанным с безумием. Отсюда лунатик, причем в изолированных друг от друга цивилизациях по всему свету. Безусловно, идея лунных циклов человека представляется более обоснованной, чем вера во влияние пятницы 13-го числа. Ученые когда-то отвергали мысль о биологических циклах, но теперь сходятся на том, что время года может влиять на настроение и поведение, и что у каждого из нас имеются циркадные ритмы, в соответствии с которыми время суток влияет на нашу температуру, активность, память и настроение. Компьютерный поиск принес около сотни попыток ученых обнаружить лунные, цирколунарные биоритмы. Самым интригующим оказалось пятилетнее исследование самоотравлений в больнице австралийского штата Новый Южный Уэльс, опубликованное в Medical Journal of Австралия. С 1988 по 1993 годы в больницу поступило 2215 пациентов с передозировкой лекарств или отравлением ядовитыми веществами. Ученые попытались соотнести пики частоты этих случаев не только с фазами Луны, но и со знаками зодиака и нумерологическими характеристиками пострадавших, рассчитанными согласно формулам из энциклопедии древних и запретных знаний залара как указывают авторы. Результат никого не удивил. Уровень самоотравления не зависел от того, родился ли пациент под знаком девы или весов. Не имели никакого значения и сообщаемое заларом число имени, число месяца или число жизненного пути, рассчитываемое по дате рождения. Однако женщины, но не мужчины, на 25% реже совершали передозировку во время полнолуния, чем во время новолуния. Как ни странно, это снижение частоты самоотравлений согласовывалось с результатами других исследований. Если между психологией и полнолунием существует какая-то связь, полная луна, видимо, защищает нас. Авторы исследования 1996 года, проанализировавшие самоубийство за 10 лет во французском регионе Дардонь, сделали заключение на очаровательно безграмотном английском, что французы умирают меньше в полную луну и больше в новую луну. Исследования в округе Каяхога штата Агая и в округе Дейт во Флориде также выявили снижение количества суицидов в полнолуние, но и в них не были приведены убедительные доказательства благоприятного влияния полной луны. В намного большем числе исследований так и не было обнаружено никакой связи лунных фаз с самоубийствами. На другие проявления безумия Луна, видимо, не влияет. Исследовались обращения в полицию, консультации с психиатрами, случаи домашнего насилия и другие подобные свидетельства, в том числе, как я отметил, обращения в приемное отделение больниц. Устойчивых взаимосвязей с Луной выявлено не было. Успокоенный, я ушел из библиотеки в убеждении, что ни полная луна, ни зловещая дата не угрожают моему ночному дежурству. Через пару недель назначенный вечер настал. Я явился в отделение неотложной помощи в 18.00, готовый заступить на место дневного дежурного ординатора. К моему смятению, помещение уже было переполнено ожидавшими своей очереди пациентами. Едва я начал прием, поступил пострадавший в автомобильной аварии с травмой, бледный, истекающий кровью, 28-летний парень, без сознания после лобового столкновения на большой скорости. Полицейские и парамедики сказали, что он угрожал своей девушке пистолетом. Когда приехали копы, парень попытался скрыться на своей машине. Они бросились в погоню, и все закончилось крупной аварией. Остальная ночь прошла не лучше. Я был завален работой, носился туда-сюда, не имея возможности присесть ни на минуту и едва различая пациентов. Так ведь пятница тринадцатая, да еще и полнолуние, объяснила медсестра. Я хотел было возразить, что исследования не выявили никакой связи, но мой пейджер зашелся, прежде чем я произнес хоть слово «Скорая везла очередного пострадавшего».